Глава вторая. Великий маг. То, что я вышла за пределы, патрулируемые столичными войсками, стало понятно почти сразу. Теперь я мог идти всего в паре десятков шагов от дороги. Вырубки по краям уже не было. Лес густел, звенел и пах. Несколько раз пришлось обходить кусты, увешанные желтыми сережками, с которых при малейшем дуновении воздуха срывалась пыльца. Не хотелось прочувствовать на себе воздействие радужного ветерка. Неподалеку от кустов сидели серые синие грудкой птицы, разевали рот и ловили пыльцу. Я взмахнул хуацянем и избил несколько птиц. Они упали на спину и продолжали разевать рот, даже не пытаясь взлететь. Я скрутил их, завернул в тряпки и уложил в мешочек. Вечером смогу запечь их на костре и не тратить время на охоту. Этот лес отличался от того, что рос возле Цайхонгши. Деревья были мельче, росли реже низу не было такого буйства растительности, меньше летало мошкары и прочих кусачих насекомых. Под массивом, скрывающим маюки, я был невидимкой для тех животных, что ориентировались при помощи магического зрения. Я старался не думать о секте и находках на месте ее селения. Не знал, что буду делать, когда отыщу ее новое место. Прежде я хотел поговорить с ними, понять, в чем их цель, к чему они стремятся, как живут. Сейчас же все это казалось неважным. Сердце все еще было стиснуто незримой рукой и болело. Я даже проверил себя и следующим заклинанием, но не нашел ничего подозрительного. Когда началось смеркаться, я забрался поглубже в лес, выкопал там яму, уложил ветки, свернул шею птичкам, которые только-только начали приходить в себя. Для защиты я поставил целый каскад, который окружал место стоянки, точно купол. Сверху не стал ставить маскировочный массив. Достаточно было того, что был лишь вокруг меня. Вряд ли случайный караван сможет заметить синеватое мерцание вдалеке от дороги. Проснувшись, я сначала подумал, что слишком рано, и все еще не расцвело. Но сна не было ни в одном глазу. Я вгляделся в небо и не увидел ни сероватых пятен туч, ни мерцания звезд, просто густой и непроглядный мрак. Вдруг на мгновение сбоку мелькнуло светлое пятнышко и тут же исчезло. Я вытащил ко мне свет в лилки и обнаружил, что он освещает все лишь по контуру моего купола. Приглядевшись, я заметил тысячи крошечных лапок и сотни червеобразных брюшек, облепивших купол снаружи. А в магическом зрении увидел, что ярко-синие линии каскада изрядно потускнели, и через час он рассыплется из-за истощения, как будто он отразил не один десяток атак. Но я бы проснулся, если бы кто-то крупный напал. Тогда я поджег одну ветку и провел по линиям каскада. С этого места взмыли десятки серо-коричневых бабочек. Отлетели и снова потянулись обратно. Огнем я прорубил себе выход из купола и посмотрел на него снаружи. Он на самом деле оказался облеплен одинаковыми бабочками. Они распахнули невзрачные крылья, пытаясь захватить как можно большую площадь. Но сверху на них садились их собрать и укрывали купол двумя и даже тремя слоями. Судя по всему, эти бабочки научились как-то вбирать в себя ки из массивов и любых предметов, содержащих магическую энергию. Несколько бабочек уже нацелились на камнесвет, все еще горящий в моей руке. Вряд ли они могли извлечь много ки, скорее всего, им требовался не один час даже для поглощения одной единицы, но за ночь они почти смогли истощить не самый маленький каскад, в который я влил больше сотни ки. При этом их касания были настолько легки и незаметны, что защитный массив не отталкивал их. Было бы глупо настраивать печати на столь незначительные касания. Мне стало любопытно, смогут ли эти бабочки заметить и сожрать маскирующий ки массив, но я отложил проверку на вечер. Когда я изучал записи относительно местных лесов, то не нашел описания таких бабочек. Видимо, торговцы, а точнее их охранники, не обращали внимания на невзрачных бабочек, которые облепляли веревки с печатями вокруг лагеря. Магическим зрением обычные воины пользуются редко, даже если умеют, Да и такой талисман стоит недешево, поэтому никто не замечал, что бабочки вытягивают ки. У меня зачесались руки зарисовать этих бабочек и описать их поведение. Я взял с собой несколько пустых свитков бумаги, благо в мешочек можно уложить довольно много вещей, но все же не стал тратить время на это. Пришлось бы разводить чернила, писать в неудобном положении, потом ждать, пока чернила высохнут. Сделаю лучше на обратном пути. Доев запеченную конуне птицу, я двинулся в путь. Идти было легко и даже радостно. Я привык к тяжелым нагрузкам, и простая ходьба по лесу приносила больше удовольствия, чем усталость. Только мешался длинный хуатсянь. Нести его вертикально было неудобно, так как он цеплялся в ветке деревьев, да и в руке было тяжеловато. Горизонтально тоже не очень, так как он застревал в кустах, сзади то и дело стучал по стволам деревьев, Я перекладывал его с плеча на плечо, клал на сгиб в локти, пытался приладить копье в петлях на поясе, но оно было слишком тяжелым и перекашивало на бок. Когда я в очередной раз врезал хуатсянем по ветке, на меня посыпались листья, какие-то шишки, вспорхнуло с громким криком птица, и я не сразу заметил небольшого зверька, напоминающего волка с приплюснутым носом. Он принюхивался, подняв морду наверх, и недоверчиво косил на меня глазом. Я чувствовал себя в полной безопасности подо всеми массивами, потому медленно опустил копье, пригнулся, чтобы не пугать зверька, и пошел к нему. Он снова задергал носиком и внезапно вспыхнул огнем. Я отскочил назад, ожидая атаки, но ничего не было. Этот зверек всего лишь распушил шерсть, которая лишь на кончиках была серой, а на самом деле переливалась разными цветами, от бордового у корня до бледно-желтого к краю. Он взъерошил хвост, и казалось, что передо мною пляшут языки пламени. Лишь после этого я узнал его. В книгах его называли огнешаром Он не был опасен и чаще всего лишь пугал людей и хищников внезапным изменением окрасы и размера. Когда я подошел к огнишару, он понял, что меня так просто не напугать, и кинулся вперед, оскалив зубы. Массив его, конечно, остановил, но зверь продолжал нападать, раз за разом врезаясь в невидимую стену. Итак до тех пор, пока я не отошел от места встречи на несколько десятков шагов. Возможно, поблизости была его нора, и он хотел прогнать меня. Я бы с удовольствием остался возле огня шара и понаблюдал бы за ним. Как он живет? Где? Чем питается? Мне было интересно, какая у него на ощупь шерсть, и захочет ли он подружиться со мной. Но тут я себя одернул. О чем я думал? Разве мне не хватило обожженной огнеплюем руки? Это дикие звери, они могут лишь нападать или убегать. А мехохвост из цайхонгши был привычен к людям, ведь он содержался в неволе. Да и мне просто повезло. Я все понимал. И все равно постоянно вертел головой, то высматривая необычную птичку в листве, то протягивая хуацянь, чтобы невиданная прежде бабочка присела на его древко. Даже когда на следующий день на меня набросилась небольшая стая костяных собак, тех самых, с кем я сражался в караване Джинху, Я не испугался, а полюбовался этими красивыми животными. Как интересно двигались пластины, покрывающие их тела, заходили внахлёст друг на друга, словно крупная рыбья чешуя. Так как массив был пополняемым, я вливал в него ки, восстанавливая защиту. Спустя какое-то время собаки поняли, что я им не по зубам, но и оставлять столь лёгкую на вид добычу им не хотелось, потому они тащились за мной время от времени, пробуя барьер на прочность. Из-за их тявканья и окружения я не заметил, как подошел слишком близко к дороге. Собаки резко насторожились. Все как одна повернули морды направо, навострили уши и сбежали. Я сразу же перешел на магическое зрение и увидел силуэты людей, проглядывающих через деревья. Синие пятна амулетов и яркое излучение, собранное в одном месте. Кристаллы ски? До меня донеслись крики и шум. «Сражение?» Я подкрался поближе и увидел разбойников, напавших на караван. Совсем как тогда, с Джинфу, только вот настоящие разбойники выглядели более жалко, чем наемные. Это были всего лишь какие-то крестьяне, вооруженные цепами, серпами и вилами. Зато их было довольно много, десятка три. А вот караван был совсем небольшим. Вряд ли он преодолевал такие расстояния, как торговые дома. Возможно, развозил по деревенькам разную мелочь. Там и было-то всего четыре повозки до десяток охранников. И те выглядели не очень внушительно. Обычные дядьки в стеганых тканевых доспехах, если это можно так назвать, с копьями и широкими короткими мечами. Пятеро разбойников лежали мертвыми. Один охранник сидел, привалившись спиной к колесу и безуспешно зажимал рваную рану на животе. Надо было пройти мимо, через лес. Надо было закрыть глаза. Я же не хотел оставлять следов, потратил кучу времени, обходя деревни. Так зачем же? Я вытащил длинную полоску ткани, запасной пояс, обмотал ей лицо так, что видно было только глаза, конце оставил свешиваться на спину, выпустил массив, который при столкновении полыхает огнем. Он отлично подходит для отпугивания животных, например, стаи костяных собак, так как его удары болезненны, но не смертельны. И шагнул к несчастному каравану. Я даже не перехватил Хуатсянь для боевой стойки, опирался на него, как на посох. Прошел между вопящих разбойников, расталкивая их массивом. Они вскрикивали от ожогов и тут же отскакивали в стороны, замолкая в ужасе. Это действительно были всего лишь жалкие крестьяне, которые с трудом набрались мужества, чтобы напасть на крошечный караван. Двое самых отчаянных, по-видимому, главарей этой банды, накинулись на меня с настоящими мечами. Вот только размахивали ими до крайности нелепо. А когда уперлись массив, он полыхнул пламенем, и они отступили. «Это маг!» – зашептали сзади. «Господин маг! Великий маг!» «Хватит!» – прокричал я. «Прекратить бой!» Те разбойники, что наскакивали на задние телеги, остановились и попятились в сторону. Один из охранников замахнулся было копьем, но я бросил перед ним огненный шар, и пока люди соображали, что произошло, наполнил кристаллы Ки. «Благодарю, господин Великий маг!» – крикнул худой мужчина с тонкими длинными усами, свисающими до груди. На его груди висела табличка, которая гласила, что этот торговец находится под защитой одного из мелких торговых домов. «Если бы не вы, я был бы разорен». «Ты был бы убит», — поправил его я. Торговец мне не понравился. Его узенькие глазки казались еще меньше из-за нависающих бровей и все время бегали туда-сюда. Он смотрел на меня не как на спасителя, а как на возможность получить некий барыш. схватить этих бандитов!» Их нужно всех казнить, выпороть и всю их деревню. Думаете, я вас не узнал? Узнал. Я обо всем расскажу в Киньяне и всю вашу деревню уничтожат. Я знаком с главой торгового дома Белый Камыш. Кто-то из крестьян не выдержал и швырнул в меня вилы. Массив снова полыхнул, и вилы отлетели в сторону, ударив древком по ноге другого бедолагу. Я обернулся, смерил его взглядом, и вдруг двое разбойников, что с мечами, повалились на колени и уперлись лбами в землю. Остальные, глядя на них, тоже опустились, отложив незамысловатое оружие. — Господин Великий Мах! — сказал один из мечников пожилой мужчина. Если не клочковатая жиденькая бородка, его лицо и без того тощее выглядело бы, как клин со стрием на подбородке. — Господин Великий Мах, рассудите нас! Мы не по своей воле напали на караван! — Кнутом вас никто не гнал! — крикнул торговец. — Голод хуже кнута! — мужчина поднял голову и посмотрел на меня. Голод заставит и не такое сделать. Я растерялся, не зная, как лучше поступить. Я всего лишь хотел остановить убийство, спасти караван, так как сам был в охране. Но ввязываться в разбирательство не собирался. Чем дольше я тут оставался, тем больше шансов, что меня смогут узнать в дальнейшем. Господин Мах, отбросив страх, обратился ко мне глава разбойников. Вы человек большого ума и тысячи талантов, вы выше всех законов, потому сможете рассудить нас по справедливости. Выслушайте нашу историю, умоляю вас, стоя на коленях. Если вы посчитаете, что мы неправы и нас нужно всех убить, так тому и быть. Никто не может быть выше законов, кроме императора, да продлится его жизнь на десять тысяч лет. Я поднял руку, заставляя торговца замолчать. Сначала помогите раненым и уберите мертвых. Вечереет, тебе стоит расположиться на привал. После небольшой заминки охранники каравана отнесли своего раненого в сторону, уложили его на землю и дальше занялись разбивкой лагеря. Лекаря в этом караване не было. Торговец, видимо, экономил на всем. Крестьяне уже выкопали яму, уложили туда своих мертвых, несколько человек плакали. Что делать с ранами, они тоже не знали. Потому я не выдержал, пошел к ним и по мере сил прочистил порезы и зашил. Дышать в повязке было тяжело, но я не хотел, чтобы они увидели мое слишком юное лицо. Маг-подросток? Это было бы смешно. В представлении крестьян настоящий маг должен быть стариком с бородой до пят, окутанный тайнами и морщинами. По крайней мере, так говорилось в сказках. А в реальной жизни самые сильные маги, которых я видел, выглядели иначе. Достаточно вспомнить мастера или кунвеймина. Наконец, все устроились. Торговец сидел, окруженный своими людьми. Там уже бурлил на огненном камне котелок с кашей. У меня от одного запаха потекли слюни. Повозки были поставлены полукругом, отгораживая его лагерь от леса. А напротив стояли крестьяне. У них не было с собой еды. Даже камня для обогрева и приготовления пищи они тоже не захватили. Лишь вилы и серпы. И по несостоявшимся разбойникам было видно, что их яростный запал сошел. И осталось лишь чувство вины и готовность повиноваться. После моего знака их голова приблизился, снова упал на колени и заговорил. «Господин Мак мы все из деревни Рыбачий Луг. Деревня наша далеко от главных дорог, и к нам не ездят ни торговцы, ни солдаты. Раз в год с нас собирают налоги, да господин торговец приезжает два раза в год». Я обратил внимание на то, что этот человек неплохо выражает свои мысли для крестьянина. «По осени он скупает урожай и продает то, что нам нужно». А по весне зачастую сужает нам зерно для посева, и за каждый взятый мешок осенью мы должны вернуть больше. — А почему бы вам заранее не откладывать зерно для посева? — спросил я и тут же устыдился вопроса, так как все крестьяне уставились на меня, как на идиота. — Мы так и делаем, — пояснил глава. — Но если не урожай, то после налогов у нас остается так мало, что мы едва можем пережить зиму. — Получается, торговец вас выручает. «И я о том же говорю!» – воскликнул караванщик. «Я спасаю их жизни, а они хотят убить меня, неблагодарные твари!» Сначала он брал полтора мешка за каждый отданный мешок, потом два мешка. А в этом году он захотел получить три мешка за один. В прошлом году был плохой урожай, и нам пришлось согласиться на это. Но осенью мы останемся с пустыми руками. С нас возьмут обычный налог, и весь остаток урожая весь уйдет ему. Чем нам кормить детей?» Зимой мы просто умрем с голоду, потому я предложил убить торговца и сжечь его записи, и я готов понести любое наказание. Ты не всегда был крестьянином, спросил я. Я был копейщиком в Северной армии, потом получил рану, был отпущен и вернулся в свою деревню. Я помолчал, а потом обратился к торговцу. Покажи записи. Господин Мак, я поступал по закону, никто не заставлял их брать мое зерно, запротестовал торговец. Покажи записи. Охранник принес книгу, где было подробно расписано, кому сколько зерна отдано, сколько с каждого надо будет запросить. И там было не только зерно, но и другие товары, за которые крестьяне также должны были отдать свой урожай. Господин Мак по весне зерно всегда стоит дороже, чем после сбора урожая, так что моя выгода не такая уж большая. Я и так рискую жизнью, заезжая так далеко от столицы. Никто больше туда не добирается а крупные торговые дома не станут тратить время на эту деревушку. Что бы сделал тидань Отрубил бы голову торговцу, сжег записи, выпорол крестьяна отпустил их с миром? Бойсо мог бы съездить в эту деревню и договориться о работе на золотое небо, может, забрал бы часть крестьяны и обучил их чему-то более толковому, или, может, отмахнулся бы. А я? Я понимал и торговцы, и крестьяны, от этого становилось только хуже. У каждого была своя правда. Я с тоской посмотрел в лес. Зачем я только вышел к людям? Чтобы судить, нужно обладать недюжиной уверенностью в себе и в своей правоте. А крестьяне смотрели на меня с надеждой, думали, что мудрый макс может разрешить их проблемы. Если бы они убили торговца, то никто бы не смог предъявить им обвинение, Но в будущем им пришлось бы выживать самостоятельно, не рассчитывая на весенний привоз зерна. Если я отпущу караван, то торговец может обвинить деревню, и тогда всех напавших на него казнят, а их семьи высекут до полусмерти. Или тоже казнят. Что лучше, жизнь целой деревни или жизнь караванщика и его охраны? Два года изучения законов страны, истории и учения Аки никак мне не помогали. И самое главное, какое бы решение я ни вынес, я не смогу обеспечить его выполнение. Кун Веймин говорил, что самое сложное не издать закон, а проследить, чтобы этот закон применялся должным образом. «Допустим, скажу я торговцу простить крестьян. Он согласится, а через месяц деревня уже будет стонать под палками солдат. Меня рядом не будет, и смерть их ляжет на мои плечи». Серые бабочки потихоньку начали слетаться на ароматки. Я слишком надолго задумался. Крестьяне и торговец с одинаковым ужасом смотрели на то, как бабочки садятся на невидимую стену, окружающую меня. «Ты», — я указал на торговца, «ты убедился, что жадность не приведет ни к чему хорошему». И даже самые запуганные люди перед угрозой голодной смерти могут взять в руки оружие. Измени их долг. Ты будешь брать не больше полутора мешков за один. Исправь. Я подошел к нему, проследил за записями, а потом вынул нож и срезал один ус Теперь частичка тебя будет в моих руках. Я всегда буду знать, где ты и что делаешь. Если ты обвинишь крестьян, я найду тебя и убью лично». Для пущего эффекта я незаметно запустил в него небольшое заклинание, от которого его пробрала дрожь и затряслись руки. «Вы! Возвращайтесь к себе в деревню. Трудитесь лучше на своих полях!» «Но, господин Мах, получается, что я потерял охранника и пережил столько страхов, но ничего не получу взамен? Ты еще и зерно отдал почти за даром!» «Они тоже потеряли людей и получили еще меньше!» «Их долг уменьшился в два раза!» «Хорошо!» Я дам тебе и двум твоим людям защиту, которой хватит на несколько дней. И помни о наказании. Полтора мешка зерна лучше, чем вышенная деревня, – пожал плечами торговец. Я создал массивы для него и его людей. Охранники тотчас же проверили их на прочность, потыкав палками и копьями. Защита не бесконечная. Чем сильнее в нее бить, тем скорее она рассыпется. Крестьяне же не стали ждать утра и сразу собирались в обратный путь. Как раз меньше всего от моей помощи получили они. Бывший солдат еле сдерживал слезы, но все же нашел силы поклониться мне. «Господин Мах, может, поедете с нами в Киньян?» – предложил торговец. И отказался. Сказал, что хочу попутешествовать по стране. Кажется, именно после этих слов он понял, что я не так-то просто, что моими угрозами не стоит пренебрегать. После этого я взял тяжелый хуатсянь и последовал за крестьянами. Какое-то время я шел молча рядом с их главой. Становилось все темнее и темнее, и я вынул ко мне свет, прикрепил его к лезвию копья и влил в него ки. — Ничего не изменилось, — пробормотал мужчина, — и ничего не изменится. Мы так и будем умирать с голоду, сколько бы ни работали, умирать в бою, умирать под палками. — Торговцы умирают под копьями разбойников и в пасти диких животных, — откликнулся я. — Они сами выбирают это. Они, как и крестьяне, не видят другого выбора. Зачем ты вмешался? Я думал, ты как легендарный герой ударишь молнией и сотрешь с лица земли жадного торговца. Наверное, я не настолько легендарный, — помолчав, я добавил. Я пойду в вашу деревню. Я могу сделать так, чтобы зерно дало больше всходов, а земля — лучший урожай. Если вам досаждают хищники, я могу их прогнать. Если есть больные, я их вылечу. Зачем? — удивился бывший солдат. Герои так не поступают. Они только сражаются со злыми людьми и чудовищами. Их не заботят урожаи, скот или болезни. Значит, я еще не герой.